Следующие полгода пролетели очень быстро, но тяжело. Каждодневные тренировки, как физические, так и энергетические, настолько выматывали парня, что у него даже не оставалось сил на разговоры со своим товарищем. Иногда казалось, что они не сказали друг другу и слова на протяжении нескольких недель. После злополучного случая в храм прибыл новый учитель по усилению тела Шон Ти, Этот спокойный и уравновешенный с виду человек обладал просто взрывным характером. Стоило только ему в чем-то разочароваться или не получить желаемого, он превращался в фурию, которая могла порвать на куски всех окружающих. А буквально спустя пять минут снова просто душка. Лао постоянно огорчал мастера. Шон Ти не стеснялся применять физические наказания к ученику. Так что тот частенько ходил почти весь синий. Единственный плюс был в том, что техника самолечения быстро прогрессировала. Вечером Лао ложился весь в синяках и ссадинах, а утром был как новенький. И самое главное, все это происходило на подсознательном уровне, и ему не требовалось на это отвлекаться. В родном мире этот навык он назвал бы регенерацией, Вот только техника требовала много ресурсов. И, к сожалению, Лао не энергетических, а физических. То есть ему теперь приходилось есть в два раза больше и качественнее. С Шакаем был пересмотрен договор, и нормы пищи удвоили для обоих парней. Естественно, Красу пришлось раскошелиться за это благо. Но за полугода он ни на йоту не приблизился к освоению техники усиления тела. Казалось, что молодой человек не имеет никакой предрасположенности к этому умению. Дело в том, что данная техника не была похожа на другие. Чтобы овладеть ей, требовался совершенный контроль над эмоциями. Усиление тела запускало процесс симбиоза гормонального фона с энергией ЦИ. Проще говоря, когда человек испытывает разного вида эмоции, в теле вырабатываются гормоны отвечающие за его поведение. Гормоны подхватываются энергией Ци, которая направляет их в нужное русло. Крас очень много размышлял над природой этого процесса и над возможностями, которые он давал. При усилении тела требовалась энергия от эмоций гнева, а Лао был тем еще увольним. Вывести его из себя было очень трудно. Даже когда мастер издевался над ним, самыми ужасающими способами. Он чувствовал тревогу и отчаяние, но не гнев. Злость – вот максимум, на что он был способен. А эта эмоция никак не подходила под понятие гнева. Злым может быть и очень мелочный, склочный, но абсолютно безобидный человек. Маленькая мышка тоже может злиться, но медведем при этом она не станет. А для техники усиления тела Как раз требовался гнев Гризли, которого потыкали горящим факелом в тот момент, когда он, месяц не евший ничего, разрывал пойманную с большим трудом добычу. Самое обидное было в том, что эта техника оказалась универсальной, и мастер Тушу подтвердил догадки Неофита. С помощью разных эмоций можно не только усилить силу удара, но и немного увеличивать скорость его нанесения, что и дает гнев. При полном спокойствии и чистоте ума делать свою кожу непробиваемой для холодного оружия. При безудержном веселье возможно стать таким быстрым и ловким, что тебя не поймает и самый быстрый скакун или юркий зверек. Взять в руки пару мечей и крутиться волчком, при этом никто не сможет нанести тебе ни царапины. Даже от отрицательных эмоций и состояний, таких как отчаяние или депрессия, можно получить толк. Если их направить в нужное русло, можно добиться поразительной концентрации и создать какой-то шедевр в искусстве или мощный артефакт. Самое замечательное, что все эти эмоции и состояния можно научиться комбинировать и применять одновременно. Скажем, в один момент укрепить кожу, сделав ее тверже камня, при этом оставаясь очень быстрым и ловким, а также наносить сокрушительные удары, убивающие обычного разумного при легком прикосновении. Но для простых усилителей это было недоступно. По словам Архивариуса, данного состояния можно было добиться только при изучении и применении техник контроля эмоций на протяжении нескольких веков. Усилители выбирали гнев, так как это самая простая эмоция, которую очень легко вызвать и обуздать. А еще почему-то именно она открывала путь к освоению техники усиления тела. Соединив единожды гормон, который выделяется при данной эмоции, с энергией Ци, усилитель мог легко воспроизводить данный процесс впоследствии. Но вот у Лао это никак не выходило. Будучи угнетенным людьми и обстоятельствами в прошлой жизни, Крас забыл, что такое гнев. Он мутировал в отчаяние и страх. Мастера советовали ему вспомнить какую-то ситуацию из жизни, когда он испытывал данное чувство. Но Крас не мог припомнить такого момента. Всю сознательную жизнь судьба только била его на отмуш, нанося сильнейшие душевные раны. Вот в чем был сильнейший прогресс у парня, так это в освоении рукопашного боя и владении холодным оружием. Все 6 месяцев Пинг буквально вдалбливал в неофита новые приемы, удары и броски. Лао научился управляться с большим количеством оружия. Лучше всего он овладел китайским мечом его родного мира под названием Цзянь. Это был обоюдоострый длинный прямой клинок. Крас прекрасно помнил, что ждет его дома. Страшный и злобный ящер, вооруженный гаммой и мечом. И если с последним проблем не было, в руках парня Дзянь был продолжение кисти, то вот с гаммой все было просто печально. У него никак не получалось обуздать это оружие. Лао пробовал и кусари гамму, косу с цепью, но наносил себе больше увечий, чем манекену. После большого количества неудач во владении этим оружием, Крас сосредоточился на защите от косс всеми возможными способами. Обороняться от различного вида холодного оружия требовалось по-разному. Очень много факторов влияло на это, начиная от обстановки, в которой шел бой, заканчивая влажностью воздуха и временем дня, и главное, с оружием ты сам или нет. Вспоминая то место, где он встретился с ящером, парень понимал, что максимум в его руках окажется палка или камень. Вот именно с этими предметами он осваивал методику защиты от меча и гаммы. Многочасовые тренировки давали свои плоды. Иногда красу казалось, что, вернувшись назад, он сможет неплохо зарабатывать на боях без правил. «Поставь перед ним сейчас чемпиона мира по карате», Он уделает его на раз-два. Но это только казалось. По сравнению с более опытными неофитами, и тем более мастерами, он все равно оставался неумехой. Даже среди обычных неофитов Лао был не в первых рядах. Пинг мог побить ученика с закрытыми глазами, одним пальцем левой ноги, стоя на этой же ноге. А его первый ученик мог бы сделать то же самое, правда, стоя на двух. Ли превосходил единственного друга на голову в рукопашке. Самое обидное было то, что овладей Кра техникой усиления, картина сильно изменилась бы. И еще этот турнир двух монастырей был на носу. Турнир двух монастырей проводился ежегодно. Лучшие неофиты из разных храмов приезжали друг к другу в гости и проводили соревнования по бойцовскому искусству. В этом году... Противником Шаолань стал храм, в котором обучали усилителей тела. Все его неофиты поголовно могли усиливать свои тела, и вскоре друзей ждали хорошие тумаки. Мастер Тушу и Шон Ти ясно дали понять, что друзей однозначно выставят на эти соревнования. И если у Ли был хоть какой-то шанс, то вот Лао однозначно ждали синяки и позор проигрыша. За два месяца до турнира Тренировки стали еще более сложными и изматывающими. Парни не помнили, когда спали последний раз. Если в течение суток удавалось выкроить пару часов на сон, это было чудом. Они даже умудрялись спать во время приема пищи. Тело ест, а мозг спит. Ребята потихоньку превращались в вот такого рода боевых зомби, которые ходят с пустым взглядом, но могут дать отпор в любой момент. За три недели до начала соревнований все изменилось. Они меньше тренировались, зато больше медитировали и отдыхали. Как поняли парни, им просто требовалось привести себя в порядок и не выглядеть как живые мертвецы. Но это была короткая передышка перед началом настоящего ада. Слушай, вау, как думаешь, нас вырубят за полминуты или быстрее? Спросил Ли нанося удар своему товарищу во время спарринга на тренировке. «Не знаю, друг, у тебя-то есть еще шансы. А я вот, думаю, и десятка секунд не продержусь», ответил Красс, ставя блок. «Но зачем ты так? За последнее время ты сильно подтянул свои навыки. Теперь проигрываешь мне не 10 из 10, а 7. Продолжил беседу Ли, при этом нанеся сильнейший удар ногой с разворота в живот противника. Крас сложился пополам. «За что?» – прокряхтел он, падая на колени. «А за то, что нечего отвлекаться во время тренировки. Сколько раз тебе повторять, будь собран на спаррингах. Я специально завел этот разговор, чтобы заставить тебя задуматься над моим вопросом и отвлечься». Мы же постоянно проходим обучение при разных отвлекающих и раздражающих факторах. Забыл, как пару недель назад Пинг петуха притаскивал, и тот кричал при каждом ударе или броске. Сильно я тогда тебя отшлепал. Концентрация явно не твой конек, а это очень плохо. Все бойцы Шао Дре будут лучшими из лучших. На такие турниры отправляют только тех, кто уже почти стал старшим неофитом но все еще может биться с обычным. Так что лучше прикрывай голову или учись концентрации». И Крас пропускает очередной удар кулака в грудь. «Да достал ты меня уже избивать! Не могу я так быстро переключаться с одного на другое. Думать над ответом и биться одновременно тоже не могу. Что поделать? Вот такой я рассеянный с улицы бассейной!» «С какой улицы? Ты что, вспомнил, где родился?» «Эх, Ли, за полгода ты так и не привык к последствиям моего недуга. Ты вот лучше объясни, почему мы не сражаемся с другими неофитами, а спорингуем только между собой, либо против мастеров и их первых учеников? Я вот, например, скорее всего, смог бы одолеть Жихое». «Ха, нашел с кем биться». Я вообще не понимаю, как он попал на боевое направление, а не в щитоводы. А ведь, говорят, все его предки были славными воинами. По мне, он может воевать только с едой. Или подушкой во сне. На Налицо явно лишний вес, полное отсутствие концентрации и неумение управлять собственным телом. Хорошо хоть с луком показывает неплохие результаты. А почему мы тренируемся с мастерами, «Объяснить очень легко. Всегда пытайся победить более сильного противника, и твое мастерство будет расти. Вот поставили бы тебя с тем же Жихоем, бил бы ты его постоянно и не рос в навыках. А я бы тебя валил за пару секунд, как у меня с тобой сейчас. Я бы деградировал, борясь с тобой, пока не настал бы день, когда уже начал бы тебе проигрывать» счастью, меня спасают поединки с мастерами и их учениками. Они не дают упасть моему уровню в рукопашке ниже плинтуса. А если честно, я даже рад, что буду участвовать в турнире. Проверю свои силы. И тебе полезно будет. А то после того случая в городе ты какой-то другой стал. Более осторожный, что ли. Еще этот изверг Шон Чи тебя постоянно избивает и понижает твою самооценку. Когда же ты, наконец, усвоишь технику усиления тела? Я овладел ей всего за месяц. Жаль, что прогресс очень медленный. Сложно концентрироваться в бою и сливать ци с гневом. Кстати, тот факт, что ты не проигрываешь мне постоянно, хотя я владею техникой, а ты нет, говорит о многом. Скорее всего, когда она тебе поддастся, ты будешь выигрывать 10 из 10. Ведь сейчас я примерно в полтора раза быстрее и сильнее обычного человека. Да не дастся она мне, по-видимому. Сколько можно ждать? Но негневливый я человек, и все тут. Вот почему нельзя открыть усиление через злость или отчаяние? Этих качеств мне не занимать. Будь проклят тот день, когда в нашем доме появился Шон Ти. Я не помню ни одного вечера последние полгода когда я ложился спать без синяков. А в последнее время и спать-то почти на ходу приходилось. Вспоминая деньки, когда валялся в покоях тушу с ранением, думаю, это был авансовый отдых за последующие мучения. А архивариус только посмеивается надо мной, говоря, что я на верном пути. Его любимой шуткой стала фраза «После турнира я, так и быть, уступлю тебе свои покои». Таким образом он намекает, что ученики Шао-Дре из меня котлету сделают. В этот момент Лао вспомнил надменную ухмылку мастера, с которой он произносил эту фразу на протяжении последней недели, и его обуяла такая злость, какой он не испытывал ни разу в жизни. При этом он почувствовал небывалую легкость в руках и ногах, как будто его тело стало меньше весить. Поначалу Крас испугался, но быстро понял, что произошло. «Ха!» И сильнейший прямой удар ногой в корпус Ли. И вот уже товарищ складывается пополам и теряет сознание. «Помогите, мастер Пинк! Я, кажется, убил Ли. По-моему, он не дышит!» В панике завопил Лао. Учитель моментально подлетел к ним, быстро провел сканирование. Достал из поясной сумки какую-то траву и поднес к носу паренька. Тот вмиг раскрыл глаза и закашлял. «Что это было? Где я?» Ли явно не понимал, что произошло с ним мгновение назад. А еще его смущал тот факт, что над ним склонились Лаос с зеленым встревоженным лицом и улыбающийся во все 33 зуба Пинг. «Ну, поздравляю тебя, Лао Туранде. Похоже, полугодовое избиение твоей тушки мастером Шон Ти не прошло даром, и ты наконец-то овладел техникой усиления тела. Да еще и с таким потенциалом. Разом вырубить не самого слабого Нефита, это нужно уметь. Похоже, у тебя появился шанс на турнире, и у нас даже есть время закрепить результат». «Ну что, Ли, готовься, похоже, теперь вы поменяетесь ролями, и по ушам получать будешь ты. Твой друг и так почти не уступал тебе без усиления, а теперь тебе будет совсем туго. И я запрещаю ему, так же, как и тебе запрещал в свое время, поддаваться. Замечу послабление, накажу обоих. Все ясно?» «Так точно, мастер!» Хором ответили друзья. Теперь на лице Краса читалось недоумение вперемешку с тревогой и радостью. На сегодня достаточно. Лис, ходи к Медикусу, объясни, что произошло, пусть осмотрит тебя и даст зелья выздоровления. А ты Лао, беги к Тушу, у тебя там еще дела есть. Ну что, Неуч, тебя можно поздравить. Архивариус встретил ученика довольной улыбкой птичка на крылышках принесла, что ты чуть не угробил своего друга. В нашем мире пока нет разумных, которые могут доставать с того света. Слышал, на других планетах существуют какие-то некроманты, умеющие поднимать мертвецов, и вовцы душ, способные перенести сознание в другое тело. Но у нас с этим глухо, так что в следующий раз поосторожнее с товарищем своим. Ненароком угомонишь на вечный покой мальца, а у меня на него большие планы. И откуда вы все узнаете? не выходя из библиотеки? Мне иногда даже страшно становится. Кажется, что вы за мной постоянно наблюдаете. Ты отчасти прав. Не постоянно, но очень часто. Секретов своих я тебе пока раскрывать не буду». Думаю, сам со временем поймешь, как это делается, и начнешь применять. Так что, сегодня Шон Ти тебя измордовал больше, чем обычно. Откуда такая прыть и гнев появились? Нет, он тут совсем ни при чем. Это ваша заслуга. А, моя шуточка все же сработала. Вы все это сделали специально? А я думал, вам приносит удовольствие подшучивать надо мной таким образом. Совмещай приятное с полезным, молодой человек. Просто я понял, что физическое воздействие на тебя никак не влияет. Поэтому пришлось придумывать что-то новое. Ну, рассказывай. Что понял? Что почувствовал? Какой триггер себе поставил? М -м что за триггер? Баудаты. И Шон Ти получит по первое число, что не объяснил самое главное. А вместе с ним и Шивейш под раздачу попадет. Говорил я ему, не место этому убийце в роли учителя. Только и может, что детей избивать. А к тебе, как оказалось, нужен совсем другой подход. В школе этого боевика технику усиления тела осваивают через постоянные физические избиения и выплески гнева при этом. Поэтому им триггер не требуется, достаточно вспомнить ту боль, которую они получают на тренировках, и гнев охватывает их. Тебе же нужен щелчок ментального плана для запуска данного навыка. Теперь пристально смотри на меня и, когда скажу, нанеси удар мне в лицо. Что? Я правильно понял, вы хотите, чтобы я ударил вас кулаком по физиономии? а ты попробуй, наглец». С этими словами мастер подошел вплотную к ученику и натянул на лицо ту ухмылочку, с которой он подшучивал. «Бей», — приказал учитель, и Лао моментально выбросил руку вперед. Но это было очень медленно, за что Красс тут же получил легкий тычок под дых, а на лице мастера появилась еще более издевательская ухмылка. Так продолжалось довольно долго, и Лао уже не понимал, что его больше бесит – тычки в живот или наглая улыбка на лице архивариуса. В какой-то момент Крас больше не мог смотреть в эту харю, и гнев накрыл его с головой. Удар, последовавший за этим, был просто молниеносный. Обычный человек не успел бы уклониться. Лао даже показалось, что он легонько коснулся щеки учителя а затем свалился в обморок. голова раскалывается. Что со мной? Почему я опять лежу на полу? Мастер, вы что, меня вырубили?» «Нет, бездарь, это называется токсическое отравление эмоций. Ты не рассчитал свои силы и выплеснул слишком много энергии на усиление. В итоге твое тело выработало чрезмерное количество гормона гнева. И мозг, не выдержав такой нагрузки, перешел в режим энергосбережения, просто отключив тебя. Иначе ты мог умереть, что неудивительно. Такой выплеск не каждый мастер может выдать. Но ты же у нас уникам В умении оперировать энергией ци тебе позавидуют самые опытные подмастерья. Да даже младшие мастера хуже с ней обращаются. А вот химия тела пока тебе не подвластна. «Учиться, молодой человек, много и упорно учиться. А пока возьми вот это и прикрепи к затылку». Мастер передал Лао мелкий предмет. «Не больше горошины, похожий на паучка». Парень поднес его к затылку, и тот крепко вцепился миниатюрными лапками в кожу, а затем и проник под нее. «Ай, больно! Вы что, смерти моей хотите?» еще и чешется ужасно. Что это вообще такое? Этот артефакт будет регулировать сигналы твоего мозга, которые тот посылает в надпочечники для выработки гормона гнева, таким образом ограничивая их выработку. Проще говоря, предохранитель вот от таких ситуаций. Когда научишься себя контролировать и управлять химией своего тела на должном уровне, сам его оттуда достанешь силой мысли а пока этот малыш будет защищать тебя от тебя самого. Успокоил его мастер. Теперь к главному. Что тебя больше взбесило? Тычки или мое лицо? И то, и другое. Но больше ваша ухмылка. Как вспомню, так сразу хочется вас ударить. Замечательно. Это и будет триггером для выработки гормона гнева. Именно таким образом ты будешь усиливать себя. Теперь тебе требуется тренировать распространение симбиоза ЦИ и гормонов по телу. Сейчас ты можешь сильно ускорять только один удар. Это неэффективно. Нанеся такой удар по противнику и промахнувшись, ты проиграешь бой, так как тут же выдохнешься. Научись распределять усиление по всему телу и не на полную мощность. Тогда ты будешь двигаться примерно в два раза быстрее обычного человека и в пару раз сильнее бить. При этом гормон не будет расходоваться полностью, и ты сможешь находиться в таком состоянии очень долго, а не пару секунд. Пока не научишься взрываться по собственной воле, вспоминай мое лицо и тычки в виде триггера. А сейчас для начала запусти этот процесс и моментально выходи во внутренний мир. Ну, давай, попробуй. Ты все сразу поймешь. Крас закрыл глаза и представил нагло ухмыляющуюся физиономию учителя. Как тот тычет его в живот, ярость моментально обуяла его разум. Он немного подавил этот посыл и перешел во внутренний мир. Осмотрев свой энергетический каркас, заметил, что из того места, где находятся надпочечники, выделяется оранжевое вещество. И моментально смешиваясь с энергией ЦИ, перекрашивается в светло-коричневый туман, который тянется очень плотным облаком к его кулакам. Мысленно отдав команду, он попробовал сделать туман менее густым и отвести его от рук, направив в ноги, затем в туловище и голову. Как ни странно, это было не так уж сложно. Симбиоз гормона и энергии Ци как будто сам понимал, что так будет лучше. Крас заметил, что таким образом снижается нагрузка на надпочечники. Они начали пульсировать чаще, но амплитуда снизилась. Это напомнило Красу два режима работы двигателя автомобиля. Когда тот троит, весь дергаясь и снижая обороты. И состояние, в котором движок работает правильно, ровно и с высокими оборотами, не наносящими ему вред. Лао вышел из внутреннего мира, открыл глаза и попытался сделать шаг. Но у него ничего не вышло. Вернее, вышло слишком хорошо. Вместо одного шага он сделал три. Причем все одной ногой. Не удержал равновесия и плюхнулся на бок. Да, парень, ты вправду уникум. Если обычные усилители после овладения техникой ускоряются в полтора раза, то по моим подсчетам ты должен был стать быстрее в два раза. А в итоге мы получаем тройное усиление. К этому темпу движения придется привыкать. Перевернись на спину и поочередно выкидывай вперед руки и ноги, меняя темп. Так ты хоть не упадешь. Затем делай то же самое в разные стороны. Лао, повинуясь учителю, перевернулся на спину и начал размахивать конечностями. Поначалу ничего не получалось. Вместо разового выброса каждой руки или ноги вперед, он делал два, а то и три удара одной рукой, а второй только один. То же самое происходило и с ногами. Все эти три пыхания были похожи на то, как перевернутая на панцире черепаха пытается вернуться в нормальное положение. Только это была очень быстрая черепаха. Спустя примерно полчаса Парень смог сносно двигать своими культяпками и даже встал на ноги. Однако, сделав пару шагов, понял, что движется очень быстро и как это исправить не знал. «Учитель, я что, теперь все время буду ходить так, будто у меня жуткий понос, и я тороплюсь в отхожее место? Что-то мне это не нравится. С этим можно что-то сделать, а то ненароком зашибу кого-нибудь на повороте. Проблем потом не оберешься. Вдруг это будет мастер, и меня реально отправит вычищать то самое, вышеупомянутое, неприятно пахнущее помещение. Мастер Тушу, отсмеявшись, в очередной раз спустился в объяснение. «Конечно, это не навсегда. Просто ты сейчас двигаешься на пределе своих возможностей. Ты, кстати, можешь и быстрее. Но что самое интересное...» Гормон гнева не должен давать такого эффекта. По всей видимости, твой мозг, не осознавая этого, смешал ярость и веселье, ведь последнее дает ускорение, а не гнев. А по поводу того, как тебе замедлиться, все очень просто. Зайди во внутренний мир и усмири немного надпочечники. Они будут выделять меньшее количество гормона, и твои движения придут в норму. Но сделаешь ты это только через два часа. А сейчас бегай и занимайся уборкой. Тебе полезно потренировать управление собственным телом в состоянии ускорения, а мне будет польза от чистых полок. Только не разбей и не сломай ничего, бездарь». Спустя два часа, когда вся библиотека уже блестела, Крас сносно научился двигаться под ускорением, даже перестал сносить углы. Если поначалу его движения были быстрыми, но рваными, как изображение на мониторе с малой частотой кадров, то в конце это больше напоминало ускоренное воспроизведение. Зайдя во внутренний мир, Крас начал думать, как бы снизить выработку гормона. Ничего умнее, чем представить в уме образ педали газа автомобиля, он не придумал и, перенеся это действие на надпочечники, начал экспериментировать с оборотами движка, то уменьшая, то увеличивая их. Снизив газульку в два раза, вернулся в мир и понял, что двигается с почти нормальной скоростью. Затем снова окунулся внутрь себя и начал увеличивать выработку гормона, потихоньку повышая газ. Дойдя до уровня четырехкратного увеличения, Даже находясь во внутреннем мире, почувствовал сильную боль в области затылка. Затем заметил слабую белую нить, тянущуюся от головы до движка. Поняв, что это сработал ограничитель, Красс отметил для себя предел, снизил выработку гормона до 1,3 нормы и вышел в нормальный мир. Это состояние для него оказалось идеальным, немного быстрее, чем обычно. Теперь он мог управляться со своим телом просто превосходно. Мастер Тушу встретил его терпеливым взглядом, явно ожидая очередного вопроса. Учитель, а для чего нужен триггер, если я сам могу регулировать выработку гормона? Начнем с того, что этим могут похвастаться далеко не все. Большинство усилителей могут научиться этому только спустя десятка-два лет практики. А закончим тем, что твой метод медленный. Например, в критической ситуации ты не сможешь моментально усилиться в три раза. А такая ситуация, поверь мне, будет непременно. А запускаешь триггер, и надпочечники работают на пределе моментально. Это может спасти твою жизнь. Вот когда научишься все делать на уровне инстинктов, моя улыбка будет вызывать у тебя только чувство радости, а не гнева. На сегодня все. Кстати, есть тебе придется теперь еще больше. Не намного, конечно, но все же. Гормоны это химия твоего тела, а не энергия в чистом виде. Так что договорись с Шакаем о плотном завтраке. Он должен быть не мясным, а из овощей и фруктов. И самое главное, их разнообразие. Черт, как же плохо, что в этом мире нет фармакологии! У нас закинул бы пару колес с утра и покатил на них по своим делам. А тут витамины и ферменты придется получать естественным путем. Твою мать, опять расходы. Хотя, куда мне деньги-то тратить? Девок тушу, строго запретил. В город мы тоже не ходим. Цацкие дорогие, мне не нужны. Может, лошадь купить? И на хрена на мне? По внутреннему двору, как македонский, кататься буду. Эх, этот мир нужно спасать от скуки. Кстати, яхонтовый ты мой, у тебя осталось чуть больше двух недель до турнира. Проведи их лучше на тренировочной площадке, а не в библиотеке. Я на тебя очень надеюсь. Наш храм не одерживал победы над Шао-Дре уже пару веков. Победишь? Разрешу выгулить твою змею, которая у тебя в штанах болтается. Ну все, беги отдыхать. На сегодня достаточно. Стимул получил, теперь тренируйся.